Граф Сандомирский был рванулся к князю с поднятой рукой, но его удержали. Ты мне за это ответишь? Думаешь, как самого тебя прогнала Кокотка, так и всех? Князь Светозаров поднял чубук и хотел ударить им графа, но его также не допустили сделать этого. Ты мне ответишь за это, прохрипел князь, вырываясь из рук, державших его товарищей. «Хоть сейчас!» — отозвался тоже силившийся освободиться из непрошенных объятий офицеров граф. «Сейчас, так сейчас! Вот шпаги! Снимите!» — прохрипел князь Святозаров. Над диваном крест-накрест были расположены прекрасные парные дуэльные шпаги. Этому обороту дела присутствующие не решались воспрепятствовать. Дуэли были тогда в ходу. Оскорбление, служащее поводом к дуэли, несомненно, имело место. Двое из товарищей графа Сандомирского и князя Василия сами вызвались быть секундантами и начали говорить, что дуэль надо отложить до более удобного времени и назначить в более удобном месте. «К чему?» – сказал князь Василий. «Он сам сказал сейчас, а я говорю здесь». «Я согласен», — отозвался граф. Секунданты подали противникам шпаги и поставили их на позиции. Дуэль с хозяином дома при весьма оригинальной обстановке в его собственном кабинете началась. Князь Василий горячился. Граф Сандомирский, напротив, совершенно овладел собою и хладнокровно рассчитывал каждый удар. В этом было его преимущество, так как оба фехтовали прекрасно. Горячность погубила князя. Он сделал неосторожный выпад и открыл противнику правый бок. Шпага графа Сандомирского почти до половины лезвия вонзилась в бок князя Святозарова, несколько выше бедра. Этот страшный удар был, видимо, непредвиден самим графом, Быть может и не желавшим убить товарища. Владислав Нарциссович бросил эфес шпаги и в ужасе отступил. Князь Святозаров медленно опустился на ковер кабинета. Шпага дрожала в его боку. Широко раскрытые глаза князя были полны предсмертного ужаса. Все присутствующие окружили тяжело раненного. В наступившем переполохе. не заметили, как граф Сандомирский выбежал из кабинета, а затем из дома. Один из товарищей быстрым движением вынул шпагу, кровь хлынула фонтаном и обогрила пушистый ковер. Глаза раненого закатились. С помощью сбежавшейся прислуги раненого раздели уложили на диван и сделали первую перевязку. Прибывший очень скоро врач констатировал безнадежное положение князя Василия Андреевича. Княгиня Зинаида Сергеевна, несмотря на осторожность, с которой ей сообщили о случившемся несчастье, бледная как смерть, поспешила к смертному одру своего старшего сына. Она приняла его последний вздох. Он умер, не приходя в сознание. Княгиню без чувств унесли наверх. Все это произошло в тот самый вечер, когда Владимир Андреевич Петровский был в Большом театре и принятой Колесфенией Николаевной за его брата-князя Василия Светозарова совершил после спектакля таинственное и загадочное для него путешествие в восточный домик Васильевского острова. Обморок княгини продолжался недолго. Несчастная женщина, закаленная под ударами судьбы и поддерживаемая религиозным чувством покорности воли Божией, вскоре встала и почти спокойно стала делать необходимые распоряжения. Дали знать полиции.